86. Сын мой, степень отрешённости от себя есть степень восприятия. Это касается одинаково как объективных, так и субъективных впечатлений. На чём бы ни сосредоточилось сознание, все остальные каналы восприятия по возможности закрываются. Даже слушая внимательно песню, обо всём остальном забываешь. Можно слушать песню и в ней о себе позабыть. Можно слушать биение сердца и уже больше ничего не видеть и не слышать, можно на мне сосредоточиться, весь мир остальной исключив. Рычаг волей устанавливает канал восприятия, и впечатления начинают притекать по нему. Повернув рычаг, сознание удерживает в нужном направлении, дабы приток не прекращался. полной изоляции сознания от мыслей посторонних мешающих трудно необычайно потому чистота то есть цельность восприятия явление редкое словно через лесную чащу надо продраться мысли или впечатлению чтобы дойти процесс восприятия сложен всего труднее изолировать мысль в одном канале